Обезьяна, заглянувшая в будущее. Взрослые любят задавать детям глупые вопросы, желая посмеяться над ответами. Один из самых дурацких вопросов — кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Детей он обычно озадачивает и тревожит, возможно, потому что в вопросе этом им слышится намек на некоторую опасность. Если они и отвечают на него, то что-нибудь вроде «буду продавцом конфет» или «кондуктором». Мы смеемся, поскольку знаем, вероятность того, что ребенок и вправду станет кондуктором или продавцом конфет, ничтожно мала. К тому моменту, когда он сделается достаточно взрослым, чтобы самому задавать глупые вопросы, интересовать его будут уже совсем другие профессии. Но нужно заметить, хотя подобные ответы и кажутся неверными, они верны в качестве ответов на другой вопрос. А именно, кем ты хочешь быть сейчас? Дети не в состоянии сказать, кем они хотят стать когда-нибудь потом, потому что на самом деле они не понимают, что значит «потом». И как изворотливые политики, они игнорируют заданные вопросы и отвечают на тот, на который могут ответить. Взрослые, конечно, значение этого слова понимают. Если 30-летнюю жительницу Манхэттена спросить, где, по ее мнению, стоило бы провести старость, она назовет Майами, Феникс или другое популярное место. Ее может вполне устраивать нынешняя жизнь в шумном городе, но она способна себе представить, что через сколько-то лет игра в бинго и своевременная врачебная помощь станут ей дороже музеев и городского многолюдия. В отличие от ребенка, который думает лишь о том, что есть сейчас, взрослый умеет размышлять о завтрашнем дне. В какой-то миг на долгом пути от детского стульчика до кресла-каталки мы вдруг познаем, что это такое потом. Хотя дети начинают говорить о будущем в возрасте около двух лет, они не вполне понимают, что это такое, пока не достигнут четырех. Потом... Что за удивительная идея? Потрясающее понятие. Невероятное открытие. Каким образом люди научились представлять себе события, которые ещё не произошли? Какой доисторический гений понял первым, что можно сбежать из сегодняшнего дня, просто закрыв глаза, и перенесясь в день завтрашний. Увы, идеи, даже великие, это не окаменелости, возраст которых поддается датированию, и потому история возникновения понятия «потом» утрачена для нас навсегда. Но палеонтологи и нейрофизиологи уверяют, что этот кардинальный прорыв в ходе человеческой эволюции случился в последние 3 миллиона лет, и произошло это совершенно внезапно. Первый мозг появился на Земле около 500 миллионов лет назад. Примерно 430 миллионов лет он неспешно эволюционировал до мозга древнейшего примата и еще 70 миллионов – до мозга проточеловека. Затем что-то произошло. Никто не знает, что именно, но версии расходятся от климатических изменений до изобретения кулинарии. И в развитии этого мозга, уже близкого к человеческому, произошел беспрецедентный рывок. Менее чем за 2 миллиона лет масса мозга была более чем удвоена, от 600 граммов у Homo habilis до почти полутора килограммов у Homo sapiens. Если бы вы, сев на особую диету, умудрились за короткий срок увеличить массу своего тела вдвое, уж, конечно, вы не ждали бы, что прибавка в весе равномерно распределится на все его части. Свежие жировые накопления пришлись бы в основном на живот и ягодицы, а язык и пальцы ног остались бы практически прежними. Подобным образом и разительное увеличение размеров мозга не удвоило по демократическому принципу массу всего остального, и усовершенствование человека ограничилось новым мозгом, который структурно был идентичен старому, только увеличился. Вернее, даже увеличилась лишь одна часть мозга, лобная доля. Как явствует из названия, она находится в передней части головы над глазами. Низкие и покатые лбы наших далёких предков в результате выдвинулись, стали высокими и выпуклыми. Есть теперь на чём держаться шляпам. И эти изменения в строении черепа произошли из-за внезапного увеличения размеров мозга. Что же такого кроется в этой новой части? Что способно оправдать переустройство человеческого черепа? Почему сама природа так озаботилась её наличием? Действительно, что в ней хорошего? Ещё не так давно учёные полагали, что ничего хорошего в ней нет вовсе, поскольку люди, у которых лобная доля была повреждена, казалось, прекрасно обходились и без неё. Финиас Гейдж, работавший мастером на Рутландской железной дороге, как-то раз с прекрасным осенним днём 1848 года устроил небольшой взрыв, в результате чего метровый железный стержень угодил Финиасу прямо в лицо, Стержень вошел в левую щеку и вышел через верх черепа, проделав в нем изрядную дыру и отхватив значительную часть лобной доли. Финиас упал на землю и пролежал несколько минут. Затем, к всеобщему изумлению, он поднялся и попросил напарника проводить его к доктору, уверяя при этом, что нести его не обязательно. Дойдет и сам, без всякого беспокойства. Доктор вычистил из раны грязь, напарник вычистил испачканный мозгом железный лом, и вскоре Финис с этим же ломом вернулся к прерванной работе. Финнис действительно возил за собой лом куда бы ни ехал, и был бы, наверное, доволен тем, что и лом этот, и его череп обрели пристанище на постоянной выставке в Гарвардском анатомическом музее. Характер у него заметно изменился к худшему, благодаря чему он и знаменит по сей день. Но куда более удивителен тот факт, что во всем прочем Финиас остался совершенно нормальным человеком. Сделай этот ломбивштекс из какой-нибудь другой части мозга, задень зону брака, к примеру, зрительную зону коры головного мозга или мозговой ствол, и Финиас мог бы умереть, ослепнуть, потерять способность говорить, а то и провести остаток жизни, соображая не лучшую кочана капусты. Вместо этого следующие 12 лет он жил, видел, разговаривал и работал, будучи настолько похожим на качан, что неврологи поневоле пришли к выводу, лобная доля значит для человека так мало, что он вполне может обойтись без нее. Современные авторы считают случай Гейджа доказательством важности лобной доли, хотя в те времена, когда это произошло, о нем думали иначе. Один психиатр в 1884 году писал, Случай со знаменитым американским ломом показал, что повреждение этой доли не обязательно сопровождается какими-либо последствиями. Однако психиатр ошибался. В XIX веке знания о функциях мозга базировались в основном на наблюдении за такими людьми, как Финис Гейдж, которые пострадали нечаянно в ходе случайного и неточного неврологического эксперимента, поставленного самой природой. В 20-м же веке хирурги продолжили дело природы и начали сами ставить эксперименты, результаты которых представили функции лобной доли уже совсем в другом свете. В 1930 году португальский врач Антонио Эгош Маниш, искавший способ успокаивать буйных пациентов, страдающих психопатией, узнал о новой хирургической процедуре фронтальной лоботомии, химическое или механическое повреждение частей лобной доли. Процедуру эту производили над обезьянами, и те, обычно приходившие в ярость, когда с их кормлением запаздывали, после операции реагировали на подобные задержки с терпеливым спокойствием. Эгош Маниш испробовал лоботомию на своих пациентах и обнаружил тот же успокаивающий эффект, за что и получил в 1949 году Нобелевскую премию. В следующие несколько десятилетий хирургические методы были усовершенствованы, Операцию стали делать под местной анестезией при помощи льда, и нежелательных побочных эффектов, таких как снижение интеллекта мочи и мочеиспускание во сне, стало меньше. Повреждение лобной доли превратилось в обычный способ лечения в случаях депрессии и тревожности, не поддававшихся другим видам терапии. Вопреки представлениям, принятым среди медиков в предыдущем веке, выяснилось, что разница между наличием и отсутствием лобной доли всё же есть. И сказывалась она в том, что без лобной доли людям жилось как будто лучше. Но пока одни врачи расхваливали преимущество отсутствия лобной доли, другие обнаружили его недостатки. Пациенты с поврежденной лобной долей чаще всего легко справлялись с тестами, касающимися памяти и умственных способностей, но испытывали изрядные затруднения с любыми, даже самыми простыми задачами, в которые входило планирование. Например, их ставили в тупик головоломки, решение которых предполагает обдумывание серий ходов. И подобные затруднения наблюдались не только в лабораторных условиях. Эти пациенты в обычных ситуациях держались вполне уверенно, могли поддержать светскую беседу о цвете штор и выпить чай, не облившись, но были не в состоянии сказать, чем станут заниматься вечером того же дня. Суммируя научные данные по этому вопросу, известный ученый заключил, Ни об одном префронтальном симптоме не сообщается с таким постоянством, как о неспособности планировать. Этот симптом представляется свойственным исключительно дисфункции префронтальной коры головного мозга и не связан с клиническим повреждением любой другой нейронной структуры. Итак, на основе этих двух наблюдений, что повреждение определенных частей лобной доли успокаивает людей, но также лишает их способности планировать, можно сделать, похоже, один единственный вывод. Какова концептуальная связь между тревожностью и планированием? Их объединяет, конечно же, размышления о будущем. Мы тревожимся, когда предвидим какие-то неприятные события и строим планы, представляя себе, к каким результатам приведут со временем наши действия. При планировании необходимо заглядывать в будущее, а тревожность – одна из возможных реакций, возникающих при этом. Тот факт, что повреждение одной только лобной доли неизбежно ухудшает способность планирования, одновременно уменьшая тревожность, говорит о том, что лобная доля – крайне необходимая часть головного мозга, позволяющая нормальному современному взрослому человеку мысленно переносить себя в будущее. Без неё мы ограничены настоящим моментом, не способны вообразить завтрашний день, и, следовательно, не тревожимся о том, что он принесёт. Как знают теперь учёные, лобная доля даёт возможность здоровым взрослым людям видеть существование своей личности протяжённым во времени. Те, кто изучал людей с повреждённой лобной долей, описывают их как привязанных к непосредственным стимулам, замкнутых в сиюминутном времени и пространстве, склонных к временной конкретике. Другими словами, они, как продавцы конфеты, кондукторы, живут в мире лишённом потом. Заглянуть в этот мир помогает печальный случай с пациентом, известным как Н. В 1981 году, когда ему было 30 лет, этот человек получил в автомобильной катастрофе закрытую травму головы. Обследование показало обширное повреждение лобной доли. Через несколько лет после несчастного случая психолог беседовал с Н и записал следующий диалог. Психолог: "Что вы собираетесь делать завтра?" Н. Не знаю. Психолог, вы помните вопрос? Н. О том, что я буду делать завтра? Психолог, да, вы можете описать состояние вашего разума в тот момент, когда пытаетесь думать о завтрашнем дне? Н. Пустота, мне кажется. Это похоже на сон, как будто ты находишься в комнате, где ничего нет, и кто-то велит тебе найти стул, а там ничего нет. Как будто ты плывешь посреди озера, и ухватиться не за что, и сделать ничего не можешь. Неспособность н думать о своем будущем — характерная черта пациентов с повреждениями лобной доли. Завтрашний день для н всегда будет пустой комнатой, и когда он пытается представить себе потом, то чувствует себя так же, как мы, когда пытаемся вообразить небытие или бесконечность. Но если бы вы заговорили с н где-нибудь в метро или стоя в очереди в почтовом отделении, вы вряд ли догадались бы о том, что он утратил нечто столь свойственное человеку. После случившегося н представляет время и будущее как абстракции. Он знает, что существуют часы, минуты, сколько в первых, последних, и что означает «до» и «после». Беседовавшись с ним, психолог писал, «Он знает о мире много, уверен в этом знании и может с легкостью высказать его». В этом смысле он не слишком отличается от нормального взрослого человека. Но он, похоже, не способен воспринимать протяженность субъективного времени. Он живет как будто в постоянном настоящем. Постоянное настоящее. Какое пугающее словосочетание. В этом есть что-то ирреальное, быть пожизненно заключенным в тюрьме одного мгновения, запертым навсегда в вечном сейчас, в мире без конца, во времени без потом. Большинству из нас так трудно представить себе подобное существование, оно настолько чуждо нашей обычной жизни, что саму мысль о нем хочется отогнать как случайный бред, ненароком родившийся в чьей-то травмированной голове. Но на самом деле такое необычное существование — норма. И это мы — исключение. Первые несколько сотен миллионов лет после возникновения мозга он пребывал в постоянном настоящем, и у большинства живых существ остается в нем и поныне. Но не у вас и не у меня, потому что два или три миллиона лет назад наши предки пустились в великий побег из здесь и сейчас, и транспортом для побега послужил весьма специфический комок серой ткани, хрупкий морщинистый довесок к основной массе мозга, Лобная доля, последняя его часть, появившаяся в ходе эволюции, поздно созревающая и первой портящаяся с наступлением старости, это машина времени, которая позволяет нам покидать настоящее и жить в будущем, прежде чем оно наступит. Ни у какого другого животного нет лобной доли, подобной нашей, и потому мы — единственные животные, которые думают о будущем». И хотя история лобной доли объясняет нам, каким образом люди вызывают в своем воображении завтрашний день, почему они это делают, она умалчивает. Повороты судьбы. В конце 1960 года гарвардский преподаватель психологии начал принимать ЛСД, отказался от своей должности не без некоторого содействия со стороны администрации, уехал в Индию, встретил там гуру и, вернувшись, написал популярную книгу под названием «Будь здесь и сейчас», основная мысль которой коротко изложена в ее названии. «Чтобы найти ключ к счастью, совершенству и просветлению», уверял бывший преподаватель, «нужно прекратить так много думать о будущем». Неужели только для того, чтобы научиться о нем не думать, необходимо было ехать в Индию и тратить там время, деньги и мозговые клетки? Да, ведь, как знает всякий, кто пытался овладеть искусством медитации, не думать о будущем — задача куда более сложная, чем преподавать психологию. Чтобы не думать о будущем, требуется убедить лобную долю перестать делать то, для чего она предназначена. Она, совсем как сердце, которому вдруг приказали бы перестать биться, этому противится. В отличие от N, большинство из нас не прикладывают никаких усилий, представляя себе будущее поскольку мысленные его модели в нашем сознании складываются постоянно и непрошенно, затрагивая каждую сторону нашей жизни. Когда людей просят сказать, насколько часто они думают о прошлом, настоящем и будущем, они отвечают, что чаще всего думают о последнем. Когда исследователи, изучая поток сознания среднестатистического человека, подсчитывают присутствующие в нем темы и предметы, оказывается, что около 12% наших повседневных мыслей относятся к будущему. Другими словами, один час из восьми человек думает о том, что еще только должно случиться. Если бы один час из восьми вы проживали в моем штате, то были бы вынуждены платить налоги. А ведь каждый из нас в некотором смысле такой вот кратковременный обитатель завтрашнего дня. Почему же мы не можем жить здесь и сейчас? Почему у нас не получается то, что без труда делают золотые рыбки? Почему мозг так настойчиво переносит нас в будущее, если в сегодняшнем дне вполне достаточно тем для размышления? Предвидение и эмоции. Самый очевидный ответ на этот вопрос — о будущем нам думать приятно. Мы, бывает, грезим о том, как обыграем всех в карты на дружеском пикнике, как сфотографируемся с членом лотерейной комиссии, держа в руках выигрышный билет размером с дверь, как завяжем оживленный разговор с хорошенькой кассиршей в банке. Мы делаем это не потому, что ожидаем или хотим чего-то в этом роде, а потому только, что сам процесс воображения подобных возможностей — источник удовольствия. Исследования подтверждают то, о чем вы, возможно, догадываетесь и сами. Когда люди мечтают о будущем, они предпочитают видеть себя в нем счастливыми победителями, а не проигравшими неудачниками. Мысли о будущем и в самом деле бывают так приятны, что порой мы предаёмся им с большей охотой, чем мыслям о настоящем. Во время одного исследования испытуемым добровольцам сказали, что они выиграли бесплатный обед в легендарном французском ресторане, после чего спросили, когда они хотят туда пойти – сейчас, вечером или завтра. Как ни манило предстоящее удовольствие от вкусной еды, большинство добровольцев предпочли отложить визит в ресторан на неделю. Почему им понадобилась эта отсрочка? Да потому что, решаясь на недельное ожидание, они получали не только несколько приятных часов, посвященных заглатыванию устрицы, смыкованию шатош, вальблан, урожая 1947 года, но еще и целых семь дней предвкушения этого заглатывания и смакования. Предвкушаемое удовольствие — удовольствие вдвойне. Некоторые события и вправду приятнее воображать, чем переживать. Многим из нас случалось, проведя ночь с желанным человеком или вкусив изысканного лакомства, понимать в результате, что само ожидание было лучшее воплощение мечты, и в следующий раз человек даже может отложить ее осуществление навсегда. Вот вам пример. Во время одного исследования добровольцев попросили представить, что они назначают свидание человеку, к которому питают сильные чувства, и назвать дату. Те из них, чьи мечты о сближении с объектом страсти были самыми пылкими и детальными, менее всего хотели бы их осуществить в течение ближайших нескольких месяцев. Это говорит о том, что нам нравится резвиться в самом лучшем из всех воображаемых завтрашних дней. А почему бы нет? Мы, в конце концов, сохраняем в альбомах фотографии, сделанные во время отпусков и дней рождения, а не автокатастроф и визитов к врачу, потому что хотим быть счастливыми, прогуливаясь по аллее памяти, так почему бы нам не желать того же, пускаясь в путь по проспекту воображения? Представляя себе счастливое будущее, мы чувствуем себя счастливыми, но у воображения имеются и некоторые непредвиденные последствия. Как обнаружили исследователи, когда людям легко вообразить какое-то событие, они переоценивают вероятность того, что оно произойдет на самом деле. Поскольку большинство из нас обычно воображает гораздо больше хороших событий, чем плохих, мы склонны переоценивать вероятность того, что с нами произойдут именно хорошие события. И это делает нас в отношении будущего неисправимыми оптимистами. Например, американские студенты полагают, что будут жить дольше, разводиться реже и путешествовать по Европе чаще, чем среднестатистическое большинство. Вероятность того, что у них родятся одаренные дети, Появятся собственные дома, а их фотографии опубликуют в газетах, они оценивают выше, чем вероятность будущих сердечных заболеваний, венерических болезней, проблем с алкоголем, автокатастроф и переломов. Американцы всех возрастов полагают, что их будущее — это улучшенное продолжение настоящего. И хотя представители других наций не столь оптимистичны, они тоже склонны воображать свое будущее более светлым, чем у прочих себе равных. Эти чересчур оптимистические представления о собственном будущем разрушить нелегко. Люди, пережившие землетрясение, на какое-то время начинают более трезво оценивать риск погибнуть в результате очередной катастрофы. Но уже через пару недель возвращаются к прежнему ни на чем не основанному оптимизму. В действительности события, противоречащие нашим светлым ожиданиям, порой делают нас большими, а не меньшими оптимистами. Как показывают исследования, люди, болеющие раком, оценивают свое будущее более оптимистично, чем здоровые. Конечно, упорно создаваемое нашим мозгом будущее — это не всегда вино, поцелуи и свежие устрицы. Оно частенько предстает приземленным, скучным, унылым, неприятным и даже откровенно пугающим. И у тех людей, которым хотелось бы найти способ перестать о нем думать, оно обычно вызывает тревожность, а неприятные чувства. Нас словно что-то принуждает порой, точь-в-точь, точь, как тянет покачать языком расшатавшийся зуб, воображать себе всяческие трагедии и несчастья. По пути в аэропорт мы рисуем себе вариант будущего, в котором самолет улетает без нас, и встреча с важным клиентом срывается. По пути на званый обед мы рисуем себе вариант будущего, в котором все гости вручают хозяйке по бутылке вина, а мы стоим в растерянности с пустыми руками. По пути в медицинский центр мы рисуем себе вариант будущего, в котором врач, просмотрев рентгеновские снимки наших лёгких, хмурится и говорит что-нибудь зловещее, например, «Что ж, у вас остаётся следующий выбор». Подобные картины пугают нас, по-настоящему пугают. Так почему же мы продолжаем их создавать? На то имеются две причины. Первая такова. Предвидение неприятных событий может ослабить их воздействие. К примеру, во время исследования добровольцы подвергались 20 ударам током, о каждом из которых их предупреждали за 3 секунды. Часть испытуемых, группы высокого напряжения, подвергалась 20-ти сильным ударам в правую лодыжку. Другая часть, группы низкого напряжения, подвергалась 3 сильным ударам и 17 слабым. Несмотря на то, что участникам группы низкого напряжения доставалось меньше вольт, сердцебиение у них было чаще, Они обильнее потели и боялись каждого следующего удара сильнее, чем участники группы высокого напряжения. Почему так? Да потому что они подвергались ударам-токам разной силы в разное время и не имели возможности предвидеть будущее. Из чего следует, что три сильных удара, которые невозможно предвидеть, более болезненно, чем 20, которые предвидеть можно. Поскольку речь зашла об ударах током, самое время объяснить, что подобные психологические эксперименты всегда проводятся в строгом согласии с этическими правилами, установленными Американской психологической ассоциацией, и должны быть одобрены университетским комитетом до осуществления. Добровольцев в обязательном порядке предупреждают о любой опасности, которая способна угрожать их здоровью и чувствам, и они имеют возможность прервать эксперимент, когда пожелают, не боясь никаких взысканий. Если в целях эксперимента им дают какую-то ложную информацию, по окончании исследования обязательно говорят правду. Короче говоря, на самом деле, все мы очень хорошие люди. Вторая причина, по которой мы мучаем себя, воображая неприятные события, такова. Страх, беспокойство и тревожность нам полезны. Драматизируя последствия неправильного поведения, мы побуждаем коллег, детей, супругов и домашних животных поступать правильно. Точно так же мы побуждаем к разумным действиям и себя, воображая все те неприятности, которые ожидают нас на завтра, если сегодня мы перегреемся на солнце или объедимся пирожными. Предвидение таким образом становится предупреждением, цель которого не предсказать будущее, а предотвратить его. Исследования показывают, что такая стратегия часто становится эффективным способом заставить человека вести себя предусмотрительно и разумно. Короче говоря, порой мы воображаем мрачное будущее именно для того, чтобы ничего подобного не произошло.